Глава пятая Броситься на встречу девушке, чтобы спасти ее от падающих плит, я бы не успел. Но или у нее была реакция, как у кошки, или она просто слышала, что здание начинает хрустеть и ломаться, а потому бросилась бежать мне на встречу еще до того, как я начал думать, что делать. Пара этажей попросту съехала в сторону, похоронив под собой хромоногого бандита. Все остальные благополучно пережили это событие. Алена споткнулась в паре метров от меня, но сразу поднялась. Не успел я и руки поднять. Ты живой? – воскликнула она и едва ли не бегом очутилась за моей спиной. Да вот же бронежилет? Девушка вернулась на исходную и испытующе уставилась на меня. Но нет же! Я знаю, как они выглядят. На тебе его нет. Брат военный был. Произнесла она, прочитав недоумение в моём взгляде. Контрактник. А ты кто такой? Случайный солдат, попытался отшутиться я. Потом наклонился, поднял из снега пистолет, и правда, Глок. Зрение не подвело. Держи, ты хорошо стреляешь. Ты или идиот, или шутишь сейчас, ошалело произнесла она. Или и то, и другое вместе. добавил Кирилл мне в ухо. Я закатил глаза. Если что, это не на твои слова. Посмейваясь, ответил я и постучал по ушной раковине. У тебя голоса в голове? Вскинула брови Алёна, решив, что своим жестом я имел в виду совсем другое. Да, есть один человек в центре принятия решений, если так можно сказать. И он постоянно бубнит мне в ухо, когда не нужно. Но когда он требуется, его не дождёшься. Да, Кирилл, с нажимом произнёс я и, услышав утвердительный ответ, расплылся в улыбке. Ну нахер, девушка отвернулась и даже отошла чуть в сторону. Даже если ты не псих, то у тебя сейчас должна быть пуля в спине. Неужели ты не чувствуешь? Неприятно как-то. Я поморщился, поводя плечами. Синяк, наверное, останется. Да мать твою! Она бросилась ко мне и стёрнула пальто чуть ли не до пояса. Я уже чуть ли не в голос смеялся. Но в тебя же попали. Я видела, что попали. Я это почувствовала. Ты дёрнулся. Я очень нервный, продолжал пояснить я. Всякое бывает. и накинул пальто обратно на плечи Слишком много про тебя, очень, можно сказать. Девушка нахмурилась, а потом неожиданно ударила костяшками пальцев в место, куда попала пуля. Ага, торжествующе выдала она, когда я зашипел от боли. Дальше раздеваться на улице я не буду. Найдёшь место потеплее и смотри, сколько влезет. Раньше ты такими шуточками не разкидывался, фыркнул Кирилл. Но знаешь, так даже забавнее. Да с тобой вообще весело, Кирюх, вздохнул я и посмотрел на Алюну, а потом снова показал пальцем на ухо. Когда её лицо посветлело, я облегчённо выдохнул. Так всё-таки суперсолдат, кривовато улыбнулась она с виноватым выражением на лице. Нет, Но и не случайный, поддержал Кирилл. Ну, жаль, что она этого не слышала. Владимир всё ещё в коме. Я слежу, не переживай. Но любовными делами особо не увлекайся. Извини, обратился я к Алёне, подняв палец, а потом отвернулся. Что ты несёшь? Ну как же? Раздеваться на улице не буду, найду место потеплее и всё тебе будет. Передразнил меня спец. Выйди из базы и найди себе кого-нибудь, едва не закричал я. Совсем уже крышу снесло от сидения в кабинете. Ладно, ладно, ну чего ты разошёлся? Проще будь, Денис. Я же просто шучу. Давай-ка пока только по делу. Ок? По делу? Хм. Не отвлекать, значит, да? Поговорим, когда вернусь, отрезал я. Клянусь, ты ходить не сможешь. Посмотрим. Смеяясь в голос, закончил наш разговор Кирилл. Материясь, я вернулся к Кольне. Несмотря на всю дичь, что творилось вокруг, особенно после встречи со мной, она никуда не убежала. Вот так я живу последние дни. Я развёл руками, потом шаргнул ногой и нашёл ещё один пистолет, который выронил уже второй стрелок. Наклонился, поднял его и сунул в карман. Ну, я не лучше живу. Конечно, у меня нет наушника, чтобы кто-то координировал мои действия. Она снова хихикнула. Но психов хватает. Так что ты меня напугал, разве что тем, как пулю словил. У меня с этим всё нормально. Всё-таки бронежилет? уточнила Алёна, положив руку мне на грудь. Специальная разработка. Ответил я без подробностей, но они не потребовались. Всё поняла. Специальное задание, специальная разработка, специальный агент. Забыла твоё имя. Денис. Ага, кивнула она. Вот если тебе интересно, то у тебя за спиной беглец, и я не шучу. Пришлось обернуться. На беглеца, русоволосый парень слабо походил, потому что странно подволакивал ногу. И ковылял не слишком быстро. Догнать его не составило никакого труда. Даже если бы я перемещался ползком, то я бы всё равно нашёл его по кровавому следу. Пуля прошла чуть ниже левого лёгкого. Вероятно, я мог зацепить желудок, но уж лучше его, чем печень, иначе парень бы гарантированно истек кровью. Он и так умрёт, потому что ему никто не сможет оказать помощи. Если только не окажется настолько полезным, что я выделю ему один из драгоценных медпакетов. Поговорить не желаете? обратилась к нему Алёна, когда биглец, выдыхаясь, сполз с постене на тротуар, оставив на остатках облицовки кровавую мазню. О чём? прохрипел тот. О религии, истинности и правды, напыщенно произнесла Анна, а потом посмотрела на меня. Мы же будем его допрашивать, правда? Ага. Что она несёт, эта сучка? Эта девушка, выразительно начал я. Без сомнений прикончила двух твоих друзей. А вооружены они были гораздо лучше, чем ты. И было вас больше. Не побоялась. Если она решит бить тебя головой в стену, пока мозги из ушей не потекут, я даже не подумаю её остановить. Подумай ещё раз. И начни говорить правильные вещи. Тогда посмотрим, как с тобой поступить. Ты меня подстрелил, отозвался беглец и отнял руку от живота, которую до этого всё время держал прижатой. Ладонь оказалась перепачканной кровью. Мне долго не протянуть. Минут 30, пока мы с тобой беседуем, ты протянешь, глядя на этаж выше, высказал я. Но это могут быть мирные полчаса разговора или полчаса адских пыток. Не понравится, как это делает она, я займусь сам. Ты убить-то меня не смог, хмыкнул парень и закашлялся, прижав ладонь к животу. А кто тебе сказал, что я вообще хотел тебя убивать? Повисла тишина. Только ещё пара кусков здания отвалилась на проезжую часть. Будешь говорить или мы приступим? продолжил я. Буду. Парень почти не думал над ответом. Если спасёшь, скажу всё как есть. Мать продам, только жить хочу нормально.